Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождению Евера Сало жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. по рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил. 30 лет и родил рогава. По рождению рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил сируха. По рождению сируха рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Сирух жил 30 лет и родил нахора. По рождении Нахора Сирух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Авраама Нахора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 Они остановились там И было дней жизни Фары 205 лет И умер Фара в Харане